Глава 34. Я выиграла, не без труда, но все же разница в силе оказалась приличной. Если Оден был мне равным соперником, то Ферлис оказался не более чем достойным. Он выглядел ужасно. Ожоги не просто покрывали тело, вся его кожа сгорела. Я знала, как выглядят солдаты, которые попадают под действие моей силы, но вблизи никогда не видела. Да, пожалуй, попади я под такой удар, тоже дала бы себе какое-нибудь отвратительное прозвище. Огненное Тродье, дивалица. Ферлис пытался тянуть силу из всего пространства, но мы оба понимали, это не спасет, а всего лишь продлит мучение. Слишком страшными были повреждения. — Огненная Демоница! Теперь понимаю, почему тебя так назвали. — Признаться, недооценил! — проскрипел Ферлис. Поразительно, как он вообще дышал. Адская температура должна была спалить его легкие связки. Восстановился или защитил? Какая теперь разница? Но живучесть некромантов поражала. Они могли не только снимать свою боль, но и частично заращивать повреждения, забирая энергию из всего, что их окружало. «Как и многие, ты в этом не одинок, Ферлис. Почему-то все уверены, что маг огня — это обязательно боец дальнего боя, не приспособленный к битве один на один». Я присела недалеко от Ферлиса, но температурный щит не сняла. Я не до такой степени самоуверена, чтобы считать умирающего некроманта обезоруженным. Думаю, почти все. Никогда не слышала маги, который разгревает пространство вокруг себя до такой степени, что сгорают легкие. Они сгорели из-за ядовитого огня. Он проникает с дыханием, уничтожает все внутри. Я очень не люблю его использовать, потому что высок шанс задеть союзника но я сам предоставил тебе идеальные условия, создав магически замкнутое пространство. Верно, ты сделал глупость. Вторым сюда стоило отправить Одана или принца, чтобы мы сражались до смерти. Хотя мы бы не сражались, конечно, а попробовали бы выбраться. Тогда бы твой план осуществился, и кто-то из дорогих Одана людей умер бы. Не осуществился. Не было никакого смысла убивать тебя чужими руками, понимаешь? Ферлис попытался повернуть голову в мою сторону, но бросил эту затею. Сил, видимо, совсем не осталось. «Нет, не понимаю. Убить тебя быстро!» Неожиданно даже для себя предложила я. Умирать, когда ты отравлен, ядовитым огнем, ужасно мучительно. Конечно, я бы предпочла, чтобы подлец вроде тебя закончил жизнь на плахе, но, несмотря ни на что, у меня к тебе нет ненависти. Пожалуй, тебя можно уважать за твердость твоих убеждений». Подлец и уважение, воистину, логику женщин мне не понять. Тогда, пожалуй, из уважения к тебе я тоже кое-что скажу. Самое страшное — это когда ты и сильный, и честный. Ты сразу в проигрыше. Ты не привык к подлости, а действуешь силой. Но ведь быть подлым — это тоже сила, просто сила разума, сила черноты твоей души. И нередко именно этой силе проигрывают. «Не я истинный враг, Одана, вовсе не я, Игнис, передай ему это». «Мне он не поверит. Я умираю, но не хочу смерти ему. Я всего лишь хотел убить тебя, чтобы он почувствовал то же, что ощутил я, когда он отнял дорогого мне человека. Убить принца я бы не смог, а с тобой облажался». Ферлис хрипло рассмеялся, а на его губах появилась кровь. «Значит, все же мой ядовитый огонь действовал, потихоньку разъедая внутренности. Жаль, я бы предпочла, чтобы его казнили прямо на площади» чтобы его вина была доказана. Но он умрет, его труп исчезнет без следа, а память о нем останется как о выдающемся некроманте, а не о человеке, который нарушил свое слово и поступил бесчестно. Может, тогда скажешь, где искать кости от Одена? Не скажу. Хини. То есть хинная должна знать. Она ни в чем не виновата. Попал ни в то место, ни к тем людям ей всего лишь запудрили голову, Поэтому, пожалуйста, если получится, не казните. Дайте ей справиться. Объясните, что вы тоже не за нынешнюю власть, хорошо? Она вам будет полезна». Все же и впрямь ненавидеть Ферлиса не получалось. Да, он был еще той скотиной, но даже перед смертью беспокоился не о себе, а о ком-то другом. Хотя обычно разговор давался ему с трудом, было заметно, как тряслись от боли его губы, но Ферлис продолжал рассказывать о прошлом Хинае не замолкая ни на секунду. Я сняла щиты лишь тогда, когда тело Ферлиса растворилось. Почему-то на душе было муторно, хотя мне не впервые убивать, да и выбора-то не было. Как только он исчез, магическая комната сразу перестала существовать. Игнис! Оден кинулся ко мне, начиная судорожно меня ощупывать. Выражение его лица, отчаянное, болезненное, почти застывшее от ужаса, не позволило мне даже задуматься о шутке. «Игнис, моя Игнис!» Наверное, не войди следом за Одоном, принц Астер с телохранителями и Ксантасом. Одон бы расплакался, а так держался, только обнимал меня судорожно, почти невыносимо больно. Его дрожь передалась и мне, но, в отличие от Одона, я не имела пока права на слабость. Не пытаясь выбраться из объятий Одона, я спросила, «Вы отыскали кости?» Ферлис действительно ничего не знал, но знала Хиная. «Так он сказал мне перед смертью!» «Значит, ее звали Хинаей. По крайней мере, будет что написать на ее могиле», — вздохнул принц. «К сожалению, кое-кто как с цепи сорвался, когда-то исчезла в этой комнате и решил, что убить, а потом допросить воскрешенный труп проще и быстрее, чем расколоть живого человека. И да, ее труп рассказал нам о костях». Я стиснула зубы. «Почему-то было невыносимо обидно за эту Хинаю». Хотя она мне не нравилась с самого начала, но эта несчастная девочка совсем не была злом. Только потому, что Ее Величество Ардиос Бастер Миртен Эль Герфорд когда-то не смог удержать свой член в штанах, Хиная была зачата в насилии. Ее мать ненавидела ее, сама Хиная, воспитывалась в глухой деревне, где за магический дар могли и камнями забросать. И когда появились люди, которые отнеслись к ней хорошо, она с радостью ввязалась в войну с королевскими магами, принцем и всеми теми, кого считала главными врагами в ее жизни. Хотя долго переживать о малознакомом человеке не получалось. Куда больше меня напрягало состояние Одана, которого до сих пор потряхивало. Я совсем не хотела, чтобы он так за меня боялся. «Оден, честное слово, я в полном порядке». «Поехали домой. Пожалуйста». Прошептал мне на уход, он прижимая еще крепче. «Надеюсь, ребра останутся целы после такого». Я аккуратно погладила кончиками пальцев его ладонь. «Давай домой!» Обратно мы соданным ехали в карете, запряженной Селестом и полностью восстановленной Жозефиной. Верхом, конечно, был бы быстрее, но мы слишком вымотались со всеми этими событиями. Да и Ксан попросил срочно убраться из дворца, пока он будет заметать следы. Убийство Ферлиса, как бы он этого не заслуживал, было преступлением. И нет ничего хорошего, если наши имена свяжут с его исчезновением. Конечно, лучше всего был бы остаться в особняке, но велик риск того, что Ферлиса быстро спохватятся, начнутся поиски, и тонкий шлейф его ауры заметят на мне. Если ты находишься рядом с человеком в последние минуты его жизни, это обязательно на тебя отразится, прилепится, как сладкая конфета, на которую ты наступил. Одан не отпускал меня от себя ни на секунду. И, наверное, в другой ситуации это меня неимоверно разозлило бы. Честно сказать, я до сих пор была потрясена его реакцией. Знала, что он считает меня близким человеком, знала, что нравлюсь ему, как женщина, но и понятия не имела, что он до такой степени боится меня потерять. Я посмотрела на Одана. Пусть в карете был полумрак, но все равно было заметно, как заострились черты и какие синяки у него под глазами. Раньше шрамы и бледная кожа как-то скрадывали его реальный возраст. Но сейчас он, казался лет на десять старше. А ведь никакого серьезного боя у Одана с этой девицей не было. Он справился моментально, а в остальное время пытался найти способ снять барьер с той комнаты, где мы сражались вместе с Ферлисом. Я зябко передернулась. Мой плащ остался где-то в особняке подруги-некроманта, а платье здорово задралось в ходе боя. Оден тут же стащил с себя свой пиджак и укутал меня, а потом обнял за плечи и прижал к себе. «Захочешь повозмущаться, сделаешь это дома». «Хорошо», — ответила я, положив голову ему на плечо. «Так что там с останками твоего отца? Удалось выяснить, куда делись?» Их отправили в храм бездны. Как призналась девица перед смертью, вся родственная связь уже выдохлась из этих костей. Хотя о том, где они находятся, она сказала лишь в посмертии Она не могла соврать? Некромантам перед смертью не врут, близость смерти срабатывает как зелье правды. И из этого бывают исключения. Не волнуйся, кости отца я заберу. Для подстраховки в храм бездны первым поедет принц с телохранителями. На них это точно никак не подействует. Оден, как так вышло, что скелет твоего отца остался у врагов? Я уже примерно знала, в чем причина, но лучше будет, если Оден сам расскажет, чтобы я могла составить полную картину. Это долгая история, которая связана с моим детством. Зато скрасит долгую поездку. Эта история, Игни, точно ничего не скрасит. Но, думаю, ты должна об этом знать. Тогда ты точно сможешь сказать, стою я твоих усилий или нет, стою ли я тебя. Я сильнее прижалась к Кодану.